Глава двадцать 23. Долгосрочное планирование. Благодаря истинному знанию ты будешь гораздо смелее и совершеннее в каждой работе, нежели без него. А Дюрер. Когда губернатор ушел, мы с князем переоделись и отправились на обед, где и обсудили последние новости. На просторной террасе с видом на море стоял стол с приготовленной едой и бутылка местного вина. Так как разговор предстоял серьезный, мы обслуживали себя сами, и даже наша охрана находилась на достаточно большом удалении. Виктор Сергеевич, рассказывайте последние новости из столицы, как там моя супруга и вообще, как обстоят дела? Супруга все в порядке, скучает по вам, а ситуация в столице неспокойная. Ваша поездка вызвала множество споров и неудовольствия в высшем обществе. К государю приходили несколько делегаций от разных политических кругов с просьбой отозвать вас в столицу. Но государь отправил всех разговаривать с вами лично. Ходаки дошли даже до Марии Федоровны, но императрица вообще сказала, что вмешиваться в политику не будет. Также есть подозрение, что церковники что-то замышляют. Ваше желание провести церковную реформу встретило полное непонимание и нежелание ее исполнять. Выбранный патриарх Иларион находится в трудном положении и ничего не может сделать. Он ждет вашего приезда в столицу и ищет встречи с вами. Нужно помочь патриарху. У меня подготовлены материалы и фотографии. Как живут рядовые священники в удаленных губерниях и как живут на богатых приходах. Я подготовил несколько статей. Их нужно оперативно опубликовать, чтобы к моему возвращению общество было подготовлено. Слишком большая разница не только в доходах, но и вообще в уровне жизни. В некоторых селах священникам в буквальном смысле приходится выживать. Реформа направлена не только на улучшение уровня жизни рядовых служителей церкви, но и выделение части доходов на социальные нужды. Посмотрим, что они скажут в ответ на это. Заодно подготовьте материалы по имуществу особенно богатых иерархов. Нужно показать народу, какая несправедливая ситуация сложилась. При этом там, где доходы минимальны, на благотворительность выделяют денег больше, чем в зажиточных приходах. Я выдам вам папку после нашего разговора, и не затягивайте. Тем более, что журналистов в Крым за мной приехало очень много. Хорошо, я сразу же займусь этим вопросом, ответил князь. Как дела у супруги с подготовкой к Олимпийским играм и вообще с выполнением поставленных задач? Всё идёт по плану, хотя и с небольшой задержкой. Она набрала новых помощниц, и теперь ситуация нормализуется. После ваших перестановок в губерниях к распоряжениям обоих министерств стали относиться ответственнее. Судя по отчету Министерства финансов, заявки на получение субсидий на строительство школ, больниц, фельдшерских пунктов и доступного жилья за последние три недели Четыре раза превысили запросы за последние полгода. Все ваши программы сдвинулись с мертвой точки и идет наращивание темпов. Есть вероятность, что план до начала зимы, пусть и задержкой на месяц, но будет выполнен. В столицу приезжал отправленный вами атаман на границу с Китаем, просил еще людей на перевоспитание. Говорит, что в постоянных стычках Произошел естественный отбор, и большая часть поменяла свои взгляды. Самая радикальная часть была убита манжурскими контрабандистами или при попытке побега. По сообщению тех, кто присматривает за ними, ситуация действительно поменялась. Если ярыми монархистами они и не стали, то во всяком случае уважение к монархии им привили. По их сообщениям, они рекомендуют направить еще группу студентов, пропагандирующих разные виды свобод и равенства. А что по ситуации за рубежом? Как я уже докладывал, ваше предложение не принимать корабли с английским флагом поддержали практически все государства. По сообщениям наших агентов это доставляет большое количество проблем, и они вынуждены расследовать данное происшествие, назначив виновных. Это негативно восприняли на флоте и в аристократических кругах Англии. Многие винят в этом вас и требуют наказать вас за это. По вашему распоряжению мы готовим судебный иск к Англии на сумму в 1 миллиард фунтов стерлингов компенсации за проведенный террористический акт. К началу операции в Турции в следующем году все будет подготовлено. Только я не совсем понимаю, Для чего это надо? Когда я нападу на Османскую империю, Великобритания с большой степенью вероятности вступит в войну. Но чтобы не вмешивать в нее раньше времени Российскую империю, я найму у Вильгельма II их воздушный флот, и поводом к бомбардировкам Лондона станет именно обвинение в покушении на меня, а также на государя императора. Они, конечно же, отвергнут это и откажутся платить, поэтому мне нужен юридически законный факт нападения. Помимо бомб, мы засыплем листовками все крупные города. Для борьбы с дирижаблями англичан я отправлю несколько скоростных дирижаблей, специально подготовленных для борьбы с ними. Они будут оборудованы скорострельными зенитными пушками с трассирующими снарядами которые сожгут дирижабли и воздушные шары англичан. Оружие как раз разрабатывается и уже созданы рабочие прототипы. После бомбардировки Лондона и, возможно, других городов, я объявлю об подготовке к высадке десанта на туманный Альбион. Это при условии перекрытия нами Суэцкого канала, что вынудит отвести морской флот к их столице что даст нам место для маневра и поможет нашим союзникам. А не слишком это будет? Они же могут объявить нам войну. они в любом случае ее объявят, только первый удар нанесу я. а не Российская империя, и претензии они могут предъявить только мне. Я буду находиться официально в отпуске. Факт покушения на меня и причастность английской разведки есть причем неоднократное. Ну, а дальше несколько актеров загримированных, которые будут ссылаться на секретный приказ королевы Виктории о моем устранении и устранении семьи Романовых. Статьи в газетах, протесты наших союзников и в моей правоте уже никто не будет сомневаться. Целью атаки будет якобы королевский дворец и министерство иностранных дел с офисом внешней разведки. Листовки помогут выразить поддержку среди населения и вызовут множество протестов. Королеве придется ответить на свое поражение, и первое, что она сделает, объявит войну Российской империи, возможно, предварительно потребовав выдать меня. После этого направит свой флот в Балтийское море с целью провести карательную операцию и попытаться обстрелять нашу столицу. Тут в дело вступят наши торпедные катера, которые мы разместим в датских проливах. Там не так много форватеров, где их флот может пройти, множество мелей, которые не представляют угрозы для кораблей на подводных крыльях. Если какие корабли прорвутся, то их встретят подводные лодки. Уверен, что после этого продолжать операцию они не смогут, и уцелевшие корабли отойдут обратно. Тут возможно войну вступит в Германия и закончит разгром английского флота. После чего их колонии окажутся под угрозой. Именно поэтому я просил вас найти оппозицию и наладить с ними связи. Когда начнется подготовка, весной нужно будет профинансировать покупку ими оружия для вооруженного восстания. Потом мы это оправдаем ответом на покушение на меня. Ответил я князю: "Я и не думал, что вы настолько все продумали. Теперь я хоть начинаю понимать общий план. А если в войну вступит Франция, для начала мы потребуем от Франции соблюсти военный договор между нашими странами и присоединить их к войне. После разгрома английского флота у них не останется вариантов, кроме как привлечь французов на свою сторону". Этому будет способствовать и война в Китае, где угрозу французским колониям создадут Япония и Германия. Так как я буду в своем праве, а агрессия Англии против королевской семьи и Российской империи будет очевидна, нас должны будут поддержать и другие европейские государства. Поэтому Франция сразу же попадет под удар не только со стороны Германии, но и Италии. А когда они увязнут в боях, в войну вступит Испания. Удара с трёх сторон Франции не выдержать. Если еще и Бельгия пропустит войска немцев через свои территории, то у них просто не хватит сил прикрыть все участки фронта. Англичанам будет в этот раз не до них, и ничем помочь им не смогут. В это время мы спокойно захватим Османскую империю и разделим ее территории, после чего переключимся на Францию и Англию. Соединенные Штаты Америки им также не смогут помочь. Там, кстати, нужно проработать вопрос отделения северных территорий, которые являются колониями Великобритании. Только нужно проследить, чтобы они получили полную независимость от Англии. И в руководство страны вошли англофобы. Это будет дополнительным ударом по англичанам. Если еще Египет отделится и возьмет под свой контроль Суэцкий канал, то влияние англичан серьезно снизится. Ещё нужно подвигнуть Буров к полному освобождению от влияния англичан. Это серьезно подорвет их экономику, так как они контролируют всю добычу и скупку золота в том регионе. Как я говорил, нужно простимулировать Афганистан к требованиям дополнительных территорий у индийской колонии. Если они раскидают свои силы на все свои колонии, то им негде будет взять помощи. В этом варианте мы тогда можем претендовать на большие территории северного Китая, но это пока под большим вопросом. Какие еще новости? Я некоторое время осмысливал все, что я ему сейчас сказал, потом, вспомнив про заданный вопрос, ответил. Подготовка к проведению первых олимпийских игр в Афинах идет полным ходом. В выделенном здании в столице уже провели первое международное совещание, на котором, кстати, присутствовали и англичане. Как вы и говорили, они пытались взять контроль в организации на себя, Но мы были готовы и предложили им в течение двух недель внести 100 миллионов рублей в нашей валюте в фонд. Но понятное дело, что таких денег у них нет, и тратить их на неясное до конца мероприятие они не захотели. В целом, подготовка идет полным ходом. Стадионы приводятся в порядок, Строятся трибуны в местах проведения, и идет подготовка с обучением судей и подготовкой подробных инструкций и планов. В прессе уже идет реклама данного мероприятия, и оно уже названо лучшим событием будущего года. Количество участников и стран-участниц уже превысило наши прогнозы. Помимо этого, идут отборочные соревнования в нашей стране. Мы выделяем лучших спортсменов и начинаем усиленно их тренировать. Как вы говорили, создаются программы по повышению эффективности спортсменов. Одно только увеличение питания и специальный режим дня дают существенные результаты. Мы отрабатываем варианты тренировок с привлечением медиков, и я уверен, что наша страна хорошо покажет себя на соревнованиях. Помимо этого, Начата подготовка к зимним соревнованиям. Поэтому, как только наступит зима, пройдут отборочные соревнования по всей стране. Популяризация спорта идет полным ходом. Мы размещаем рекламу отказа от употребления алкоголя и перехода к здоровому образу жизни. Ведётся разъяснительная работа, строятся стадионы для занятий спортом. Ежедневная радиовещание включена утренняя зарядка, пока только в крупных городах, но она быстро набирает популярность в народе. Также мы рассылаем рекомендации по крупным предприятиям с целью организации футбольных и волейбольных команд для проведения соревнований. В целом по стране эти инициативы находят серьезную поддержку. У рабочих появилось больше свободного времени, и уделять его спорту готовы многие. По всей стране идет размещение плакатов на тематику спорта и олимпийских игр. Что же касается мировых достижений внутри страны, то налажено постоянное транспортное сообщение между Иркутском и завершенным участком Транссибирской магистрали, что значительно сократило время в пути. Снабжение с помощью дережаблей запросили многие предприятия по добыче золота и удаленные районы, где ведется добыча пушнины и других ресурсов. Начата перестройка всех дорог губернского значения. Идет их расширение, строительство и модернизация новых мостов под новые требования для автомобильных перевозок. Программа рассчитана на три года. Но где-то удается привлечь и местных спонсоров. Вообще, я пока ехал, то заметил, насколько сильно наша страна преображается. Всюду идут стройки, причем строится практически все, чего касается взгляд. Скорость строительства значительно возросла, да и вообще скорость жизни, как будто увеличилась. Даже чиновники стали работать быстрее. Это я говорю не только про подконтрольное нам ведомство, но и совершенно не связанное с нами. Поэтому говорить, что реформы тормозятся, не совсем правильно. Да и скорость сообщения между городами увеличилась. Даже железнодорожные перевозки стали осуществляться быстрее. Конечно, в этом ваша заслуга, и тот разнос, который вы устроили в этом ведомстве, сыграл ощутимую роль. Но и работники стали работать более ответственно и быстрее, рассказал князь. А что у нас с переобучением и модернизацией армии? В дальних губерниях идет постройка учебных центров, так как не перемещать их через всю страну для обучения. Там, где постройка завершена, учеба идет полным ходом. Тульский оружейный завод с трудом справляется с запросом, но пока все идет по графику. Много недовольных со стороны кавалерии и казаков, возможно, волнение в их среде, так как многие не мыслят себя без кавалерии. Тут я перебил князя. Тех, кто принципиально не хотят служить без лошадей, перенаправляйте на дальний восток. Там еще лет двадцать будут востребованы лошади, так как нормальных дорог в ближайшее время не предвидится. Хорошо. Это поможет остудить самые горячие головы. Ещё много недовольных офицеров, особенно тех, кто не может пройти переподготовку. Да и не все соглашаются с новой доктриной ведения войны. Многие до сих пор считают, что штыковая атака это ключ к победе, и не пристало офицерам и солдатам ползать в окопах и прятаться. Простые же солдаты и младшие офицеры наоборот довольны так как им повышается денежное удовольствие и отказ от самостоятельной подготовки намного упрощает им жизнь это что касается первостепенных новостей сказал князь